Глава восьмая. Возвращение в меби и сон. Бывает так, что какая-нибудь интрига, которую плетут долго и вроде бы даже умело, уже в самом зародыше дает трещину, и происходит это от недомыслия. В один прекрасный день Робер вдруг заметил, что его катапульты, столь надежные с виду, могут развалиться на куски в минуту выстрела, или лишь потому, что он как-то упустил из виду главную пружину. Он заверил короля, своего шурина, да ещё торжественно поклялся на Евангелии, что бумаги, подтверждающие его наследственные права, существуют. По его приказу приготовили письма, и они были похожи как две капли воды на исчезнувшие Он собрал десятки свидетельских показаний, подкрепляющих подлинность этих документов. И так, казалось бы, все доказательства были собраны и их должны принять без всяких споров. Но существовала еще некая особа, которая знала и знала твердо, что все его бумаги подложны. И особой этой была Маго Артуа. коль скоро она самолично предала огню все подлинные акты, сначала те, что, пользуясь попустительством сановников Филиппа Красивого, двадцать лет назад сумела выкрасть из парижских архивов, а затем, уже не так давно, и копии, хранившиеся в кофре у Тьерри де Ирсона. А ведь если фальшивка может сойти за подлинник в глазах людей, настроенных благожелательно, и ни разу в жизни не видавших оригинала. То вряд ли это пройдёт гладко в присутствии человека, заведомо знающего о подделке. Конечно, Магонь встанет и не заявит: "Бумаги эти поддельные, потому что я сожгла подлинные". Но достаточно того, что ей известно о подлоге, и безусловно, она не остановится ни перед чем, чтобы это доказать. Тут уж она не оплошает, будьте уверены. Арест двух служанок Жанны Девион — первое и настораживающее тому доказательство. К тому же слишком много людей участвовало в подлоге, и трудно себе представить, чтобы не нашелся хоть один, кто может предать со страха или польстившись на денежные посулы. И о том, что при чтении завещания в Реи, гравс этот роковой 1322 год вместо 1302 года могу тоже пронюхать пусть печати на вид безукоризненны любезная тётушка всё равно потребует их тщательно осмотреть а кроме того покойный граф Робер II как вообще принято в кругу высшей знати обычно приказывал упоминать во всех официальных бумагах имя писавшего их писца Разумеется. Составляя подложные письма, от излишних уточнений воздержались. Хорошо, предположим, для одного документа такое умолчание может еще пройти, но не для четырех же, которые он предъявит суду. Маго, ничего не стоит поднять все архивы дома Артуа. «Сравните-ка», — скажет она, — «и обнаружьте среди всех бумаг». скреплённых печатью моего отца, такой почерк, чтобы он походил вот на этот. Поэтому-то Робер пришёл к заключению, что бумаги, имевшие для него силу подлинных, можно пустить в ход лишь когда та особа, почему приказу без следа исчезли оригиналы, исчезнет и сама. Иначе, говоря, тяж бы он может выиграть лишь при одном условии: Если могу, отправиться к праотцам. Таково было не просто его желание, но прямая необходимость. Если могу, а помрёт, сказал он как-то Биатрисе, закинув обе руки за голову и мечтательно глядя на потолочные балки дома Бонфия. Да-да. Если она помрёт, мне ничего не стоит вести тебя свой отель, как придворную даму моей супруги. Коль скоро я наследник Артуа, нет ничего удивительного, что я беру себе кое-кого из слуг своей тетки. И тогда ты всегда была бы при мне». Хоть крючок и был грубо сработан, но бросили-то его рыбки, которая широко разинула рот. Беатриса даже не смела тешить себя, хими чудесными надеждами. В мечтах она уже видела себя в отеле Рубера. Вот она плетёт там свои интриги, сначала в качестве тайной, а потом и всеми признанной любовницы, ибо со временем всё устраивается. И как знать? Мадам де Бомон смертна, как и все люди, все человеки. Правда она На семь лет моложе самой Беатрисы, и, говорят, пользуется отменным здоровьем, но в том-то и есть сладость для той, что старше, восторжествовать над той, что моложе, убрать ее со своего пути. А если при этом умела навести порчу, почему бы Роберу и не овдоветь через несколько лет? Когда любишь, разум не повинуется узде, Воображение не знает границ. Временами Биатриса видела себя уже графиней Артуа, в мантии супруги Пера. А что если король отойдёт в лучший мир? Это тоже вполне может произойти, и Робер станет регентом. В каждом веке бывало, что женщины невысокого рождения поднимаются до самых верхов. потому что сумеют разжечь похоть какого-нибудь принца, и ещё потому, что самой природой поставлены над всеми прочими особами женского пола, плотской своей прелестью и гибкостью ума. Вовсе не все императрицы Рима и Константинополя родились на ступеньках трона, судя по тому, что рассказывает в своих поэмах менестрели так уж повелось, что среди сильных мира сего быстрее всего происходит возвышение женщин. Прежде чем дать наложить на себя оковы, Беатриса оттягивала время, желая убедиться в том, что тот, кто хочет ее поймать, уже попался сам. Пусть Караберу Маслева и ее сначала сам хорошенько завязнет, пусть десятки раз подтвердит, что возьмёт её к себе в отель Артуа, что пожалует ей титул и другие привилегии, которыми она будет пользоваться с полным правом. Пусть даст ей земли и назовёт какие именно, вот тогда она, возможно, научит его, как напускать порчу, как слепить из воска фигурку, куда втыкать иголки, какие произносить при этом заклинания. чтобы погубить Маго. Ещё Беатриса делала вид, будто её мучили сомнения и совесть. Разве графиня Маго, не её благодетельница, равна как и всего семейств Эдерсонов? В скором времени шейку Беатрисы украсил золотой ограф с фирмуаром из драгоценных камней. Робер преуспевал в галантной науке. Поглаживая ладонью дорогой подарок, Биатриса сказала, что ежели Робер желает, чтобы порча удалась, есть одно самое надёжное и самое быстрое средство это взять ребёнка мужского пола, ещё не достигшего 5 лет, дать ему проглотить белую освещённую блатку. Затем отрубить ему голову и окаропить его кровью уже облатку чёрную, после чего ихитрица дать её съесть тому, на кого напускают порчу. Разве уж так трудно найти подходящего ребёнка? Да сотни бедняков, обременённых детворой, охотно продадут одного. Робер досадливо поморщился. Слишком уж много возни. и неизвестно еще, подействует ли средство или нет. Он предпочитает, честно говоря, что-нибудь попроще, например, добрый яд, подсыпаешь его — и готово. Под конец Беатриса сделала вид, будто дала себя убедить из любви к этому дьяволу, которого она обожает, из-за того, что ей не терпится жить в его близости под крышей отеля Артуа. в надежде видеть его несколько раз на дню. Ради него она готова на все. И когда Робер, решивший, что наконец-то он одержал верх, вручил ей полсотни ливров на приобретение яда, он и не догадывался, что еще неделю назад Беатриса запаслась мышьяком в таком количестве, какого вполне хватило бы, чтобы... перетравить всех обитателей их квартала. Теперь оставалось только ждать удобного случая. Бетрис уверяла Роббера, что могу находится под неусыпным оком лекарей, и при малейшем её недомогании все слетаются в её апочевальню. За поварами установлен строгий надзор, все её виначерпии на чеку. Так что Дело это нелёгкое. А потом намерения Роббера вдруг изменились. Дело в том, что он имел с королём длинную беседу. И коль скоро все донесения комиссии, поработавшей не за страх, а за совесть в пользу исца, сводились к одному, и коль скоро сам Филипп VI окончательно уверял в права своего зятя на графство Артуа, он от всей души готов был услужить Робберу. Поэтому-то Он решил, дабы избежать тяжбы, когда исход её предрешён заранее, а огласка будет неприятная и при дворе, да и во всём государстве, вызвать к себе графиню могу и убедить её отказаться от графства Артуа. Да в жизни она не согласится, сказала Беатриса. И ты это так же хорошо знаешь, как и я. Ведь я мне не менее Попробовать не мешает. Если королю удастся её образумить, это всё-таки будет лучший выход. Нет. Лучший выход это яд. Ибо перспектива полюбовного соглашения ничуть не улыбалась Бятриси. В таком случае её переселение в отель Роббера откладывалось на неопределённый срок. Придётся по-прежнему быть придворной дамой у графини Маго. и ждать, когда она испустит дух, а когда это будет одному Господу ведомо. Ей уже не терпелось ускорить развязку, уже не пугали ее больше все ею же выдуманные препятствия и трудности. Благоприятный случай, да сколько угодно, хоть по нескольку раз на дню, ведь она сама подносит графине Маго и лекарства, и целебные настойки. Да, но раз король на 3 дня приглашает её в Мёбесон. утвердил свой Рубер. Любовники пришли вот к какому соглашению. Либо Маго уступит королю и отступится от своих притязаний на графство Артуа, и тогда ей сохранят жизнь, либо она откажется. В таком случае Биатриса в тот же день подсыплет ей яду. лучшей возможности не представиться, могу почувствовать недомогание, встав от королевской трапезы. Но кто осмелится заподозрить короля в том, что он приказал её прекончить? А если и заподозрят, то кто решится открыть рот? Филипп VI предложил Роберру присутствовать при этом разговоре о примирении, но Роберр отказался. Государь, брат мой, Ваши слова прозвучат куда убедительнее, если меня там не будет. Мого о меня ненавидит и при виде моей физиономии, нарочной ещё заупрямицы уж никак не пожелает покориться. Он говорил так вполне искренно, но помимо того, надеялся, что отсутствие оградит его от возможных обвинений. 3 дня спустя 23 октября графиня Маго выехала из дому и отправилась по Апонтуаской дороге. Её открытые накидки с площ, расзолочённые и украшенные гербами Артуа, нещадно подбрасывало на ухабах и колеях. Её единственная оставшаяся в живых дочь, королева Жанна, вдова Филиппа Длинного, сопровождала мать. Бятрисса примостилась против своей госпожи на обитом ковровой тканью табурете. Как по вашему, мадам, что король хочет вам предложить? начала Биатриса. Если примирение, то разрешите мне дать вам совет. Ни за что не соглашайтесь. Скоро я вам достану такие доказательства против его светлости Рабера, на сей раз девион согласна сообщить нам кое-что весьма важное, так что ему Теперь не выпутаться. «Почему бы тебе не привезти эту Девион прямо ко мне? Вас теперь с ней водой не разольешь, а я ее даже в глаза никогда не видывала», — спросила Маго. «Да разве можно, мадам? Она боится головы не сносить, если его светлость Робер, не дай бог, проведает об этом». она до утренней мессы не доживёт даже со мной она встречается ночами в доме банфие и всегда под охраной нескольких слуг возьмите и откажитесь мадам прямо так и откажитесь Жанна в белом вдовьем одеянии молча вглядывалась в расстелявшийся вокруг пейзаж Не только когда в далике за рыже-бурыми кустами показались островерхи крыши Мёбью и мебелью из сона, она разомкнула уста. Помните, матушка, как 15 лет назад? 15 лет назад по той же самой дороге её на чёрной повозке везли в дурдан в платье из грубой шерстяной ткани, какие носят монашки, с нагло обритой головой. И она вопила, что ни в чём не виновата. А на другой, тоже выкрашенной в чёрный цвет повозке, увозили её родную сестру Бланку и её кузину Маргариту Бургунскую в шато Гаяр. 15 лет. Её помиловали, муж вернул ей свою любовь, а Маргарита умерла. Умер Людовик X. Ни разу Жанна не решилась задать матери вопроса о причинах смерти Людовика Сварливого и его сына, мольотки Иоанна I. А Филипп Длинный стал королём, правил Францией 6 лет и тоже умер. Жанне чудилось теперь, будто прожила она три совсем разные жизни. Первая Кончилось тем страшным далёким днём в Мёбисе Сони. Вторая жизнь началась с коронации Филиппа в Реймсе, когда она стала королевой Франции. И потом пошла третья, вдовья, когда тебя, окружённую почестями, отстраняют от власти. А вот сейчас она сидит в огромных насилках рядом с матерью. Три жизни И ее не оставляло какое-то странное чувство, будто каждую из них прожили три совсем разные женщины, ничуть не похожие одна на другую. А теперь, доживая свой вдовий век, если она и чувствует, что жизнь все же идет, то лишь потому, что рядом с ней ее мать, женщина всеми уважаемая, властная, всегда подчинявшая ей. её себе ведь она с детства боялась даже заговорить с ней первая много тоже одолевали воспоминания и всё из-за этого негодяя Роббера произнесла она это он всё тогда подстроил вместе с этой сукой Изабеллой мне передавали что дела её идут не слишком блестяще Да и у её Мартимера, с которым она распутница спит, тоже всё не так ушло, ладно. Рано или поздно постигнет их небесная кара. Каждая думала о своём. Теперь у меня длинные волосы, зато появились морщины, прошептала вдовая королева. Ничего, дочь моя. Зато графство Артуа будет твоим, отозвалась Маго, потрепав Жанну по колену. Беатриса со смутной улыбкой смотрела куда-то вдаль. Филипп VI принял Маго весьма любезно, однако чуть свысока и заговорил с ней так, как подобает говорить королю. Он желает чтобы между его знатнейшими баронами воцарился мир. Негоже перцам, главной опоре престола, подавать людям дурной пример, затевая распри, и негоже также им бесчестить друг друга перед всеми. Я не могу, да и не хочу обсуждать того, что происходило в предыдущие правления, продолжал Филипп как бы желая набросить на все прежние злодеяния мого хлёр все прощенье я забочусь только о сегодняшнем дне мои посланцы успешно справились с делом свидетельские показания дрожайшая кузина не скрою говорят мне в вашу пользу робер представит свои бумаги свидетели подкуплены "А бумаги подложные", проворчал Маго. Обед происходил в большом зале, в том самом, где некогда Филипп Красивый судил трёх своих невесток. "Все, все думают сейчас именно об этом", твердила про себя Жанна Бургундская, вдова Филиппа V, и кусок не шёл ей в горло. А на самом-то деле Только одна она да ее матушка помнили об этом таком уже далеком сейчас событии, тем паче, что почти никого из тех, кто был тогда его свидетелем, не осталось в живых. Разве что какой старик конюшей шепнет к концу обеда своему соседу, такому же старцу? «А помните, мессир, ведь мы с вами были здесь, когда мадам жадно взошла на черную повозку». И вот смотрите, вернулась сюда вдовствующий королева. И тут же оба забудут это мимолётное воспоминание. Все мы грешные одинаково заблуждаемся, считая, что наша персона интересует кого-то так же живо, как нас самих. А ведь люди, если, конечно, у них нет на то каких-то особых причин помнить, слишком быстро забывают то, что случается с нами. А если даже не совсем забывают, то не приписывают этому той важности, какую по нашему мнению следовало бы приписывать. Будь это встреча где-нибудь в другом месте, а не в Мёбии Сони, могу, возможно, была бы более податлива на предложение Филиппа VI. Что ж, Монарх желает сам вершить суд, хочет примирить враждующие стороны. Но, коль скоро все это происходило в Мёбе и Соне, где с новой силой вспыхнула в ней былая ненависть, Маго не была склонна идти на мировую. Ничего, она еще добьется, что Робера засудят за подлог. Она докажет, что он клятва преступник, Вот о чём она думала во время королевской трапезы. Но так как здесь не следовало слишком распускать язык, она искала утешения в еде, жадно заглатывала всё, что подносили ей слуги, и осушала одним духом каждый налитый ей кубок вина. Лицо её раскраснелось равно от злобы, как и от выпитого. А тут ещё король советует ей так За здорово живешь отдать Роберу графство Артуа, за что тот обезуется выплачивать ей, тетке, ежегодно сорок тысяч ливров». «Мне не так-то легко удалось добиться согласия вашего племянника», — добавил Филипп. «А могу тем временем обдумывала слова короля». — Если Робер предлагает мне эту сделку через Шурина, значит, сам он не слишком-то уверен в своих правах и предпочитает лучше выплачивать по сорок тысяч ливров в год, чем предъявить в суду свои фальшивые бумажонки. — Я не согласна, государь, кузен мой! — отрезала она. — Это же чистый грабеж! А раз Артуа принадлежит мне по праву... «Ваш суд будет на моей стороне!» Чуть скривив на сторону свой мясистый нос, Филипп задумчиво разглядывал Маго. Заупрямилась, не желает ничего слушать, то ли от гордыни, то ли боится, что, ежели пойдет на мировую, выдвинутые против нее обвинения подтвердятся. Тогда Филипп предложил иное решение. Маго. Маго. сохраняет своё графство все свои титулы и права звание пэра до конца дней своих зато назначает в присутствии короля своего племянника рабера наследником графства артуа и акт этот будет закреплён перами франции честно говоря нет никаких оснований отказываться от мировой единственного её сына до времени призвал к тебе господь Дочь ее, присутствующая здесь, получила наследство после своего покойного мужа-короля, а внучки все уже выданы замуж. Одна за герцога Бургундского, другая — за графа Фландерского, третья — за графа Вьенского. Чего же еще может пожелать человек о графство Артуа? Пускай перейдет к его законному владельцу. Ибо, если бы брат ваш Филипп не скончался раньше вашего батюшки, ведь не будете же вы отрицать, дражайшая кузина, что ныне графство Мартуа владел бы ваш племянник. Таким образом, честь вас обоих будет спасена, и мы справедливо решим ваши споры. Не разжимая стиснутых челюстей, Маго отрицательно покачала головой. Тогда Филипп VI нахмурился и приказал подававшим на стол слугам поторопиться. "Коль скоро Маго так упёрлась, коль скоро она оскорбила короля, отвергнув его суд, будет ей тяжба, будет. Я не предлагаю вам, дражайшая кузина, остаться в замке на ночь", сказал он. Обмыв после трапезы руки, не думаю, что пребывание при моём дворе было бы вам так уж приятно. Это была немилость, явная немилость. Прежде чем отправиться в Исваяси, много заглянула в часовню аббатства, пролить слезу над могилой своей дочери Бланки. В своём завещании много распорядилась, чтобы и её тоже похоронили здесь. — Ух, этот мебий сон! — прошипела она. — Вот уж и впрямь пагубное для нас место. Только на то и годится, чтобы спать здесь вечным сном. Весь обратный путь она не переставала кипеть от злобы. — Нет, вы только послушайте этого дурака Верзилу, которого злая судьба подсунула нам в короли. «Отказаться от Артуа просто так, чтобы доставить ему удовольствие. Назначить своим наследником эту вонючую сволочь Робера. Да у меня пальцы раньше отсохнут, чем я подпишу такое завещание. Видать, они, мошенники, долго сговаривались, лишь бы меня получше облапошить. Верно говорят, рука руку моет. И подумать только... Если бы я сама в своё время не расчистила дорогу к трону, матушка, шипнула ей Жанна вдова. Если бы Жанна осмелилась выразить вслух свою мысль, если бы она не боялась грубого окрика, она посоветовала бы матери согласиться на предложение короля. Прочим, Вряд ли её слова возымели бы хоть какое-нибудь действие. "Не в жисть", твердила Маго. "Не в жисть они этого от вас меня не добьются". Сама того не подозревая, она этими словами подписала свой смертный приговор, и палач сидел перед ней в тех же носилках и поглядывал на неё сквозь чёрные скромно опущенные ресницы. — Да, Триса, — вдруг сказала Маго, — расшнуруй-ка меня немного, что-то у меня живот пучит. Гнев дурно подействовал на пищеварение. Пришлось остановить носилки, чтобы мадам Маго могла облегчиться на первой жилужайке. — Нынче вечером, мадам. проговорила Биатриса: "Я дам вам айвовую настойку". Когда к ночи прибыли в Париж, в отель на улице Моконсей, Маго, хоть ее и её мутило немного, чувствовала себя получше, и после скромного ужина она улеглась в постель.